Глава 18 Лера. «Девушка, будьте добры!» Обращается ко мне дама, затянутая в красное шелковое платье и с высокой прической на голове. Я иду к ней с подносом и чувствую, как трясется рука. Вот-вот уроню поднос, и зал взорвется от звука бьющегося хрусталя. Схожу с ума от волнения и не могу ничего с собой сделать. Мужчина, которого Нина любила всем сердцем, И который так жестоко предал ее, стоит буквально в пяти метрах от меня. Воздух между нами словно наэлектризован. Здесь можно заряжать телефоны, и в считанные секунды заряд покажет процентов Напряжение нарастает, мандраж усиливается, ноги становятся ватными. Состояние как будто вот-вот упаду в обморок. Девушка берет фужер с шампанским и жестом руки велит мне идти дальше. Дыши, Лера! Дыши! Приказываю себе и набираю полную грудь воздуха. Все хорошо. Я все делаю правильно. Я уже попала на этот вечер. А теперь нужно собраться и приступить к делу. Я разворачиваюсь, буквально на секунду встречаясь взглядом с Максимом, и все вокруг погружается в густой туман. Исчезает Максим, люди и картины, расставленные повсюду. Я больше не слышу музыку и не различаю голосов. В голове звенит смех Нины. Затем перед глазами появляется ее лицо, и я вижу, как Максим надевает на ее палец кольцо. У Нины трясется рука, ее глаза наполняются слезами. Она закусывает губу и с любовью смотрит на него. «Ну давай, не томи!» – шепчет она едва слышно. «Ты станешь моей женой?» – спустя несколько секунд спрашивает он. Нина прищуривается и растягивает на губах улыбку. «Стану!» если ты выполнишь одно мое условие. «Какое?» — хмурится Максим. Не накладет ладони на его лицо и чмокает в губы. «Ты сбреешь свою ужасную колючую бороду!» Картинка меняется, и я вижу, как она крутится у зеркала в свадебном платье. «Мамочка, расправь подол! Егорка, а ты принеси из моей комнаты заколку!» «Ой!» «Кажется, во дворе машины сигналят! Скорее, скорее! Макс уже приехал на выкуп!» Я вижу, как Максим выносит ее на руках из подъезда, затем быстро проносятся моменты, как они, стоя в ЗАГСе, держатся за руки. «Люблю тебя!» – шепчет Максим. «И я люблю тебя! До луны и обратно!» – улыбается Нина, сжимая его пальцы. «Лера!» – рявкает на ухо Даша, и я резко возвращаюсь в реальность. «Ты чего застыла? Иди за новым подносом и обратно в зал!» Я смотрю на поднос и не понимаю, как так получилось, что он стал пустым. Пока я находилась в параллельной реальности, люди сами брали с подносов фужеры, но я этого даже не заметила. Я быстро иду в комнату для персонала, беру пакет со своей одеждой и картину. Вбегаю в туалет, вешаю пакет на дверь кабинки, ставлю на пол картину, Умываю лицо холодной водой и хлопаю себя по щекам. «Приди в себя!» – глядя в зеркало цежу сквозь зубы. «Зачем ты сюда приехала? Чтобы стоять, как вкопанное посреди зала?» Мое лицо расплывается, и вместо своего отражения я вижу Нину. Она преследует меня, не оставляет в покое ни на секунду. Я знаю, как ей было важно, чтобы я отыскала Максима. Помню, как этой ночью она сводила меня с ума и призывала действовать. А сейчас, когда я нашла его, она словно с цепи сорвалась. Снова мне показывая аварию, и мои барабанные перепонки взрываются от ее дикого крика. «Успокойся!» – взвизгиваю я и прижимаю к ушам ладони. «Мне сейчас хочется только одного – достать из своей головы эту карту памяти и стать Лерой, которой я была до удара молнией». «Пожалуйста, не мучай меня!» — шепчу дрожащим голосом. «Я нашла его, Нина! Я сделала так, как ты хотела! А теперь умоляю тебя, дай мне прийти в себя и закончить начатое! Ты же не хочешь, чтобы я поехала домой? Клянусь, если ты продолжишь сводить меня с ума, то я вызову такси и больше никогда не увижу с ним!» Меня начинает отпускать. Возвращаются звуки, которые доносятся из шумного зала. Дыхание выравнивается, в голове светлеет. Я делаю несколько глубоких вдохов, смотрю на свое побелевшее лицо и вздрагиваю от голоса Даши. «Ты сегодня работать собираешься или как?» Она подходит ко мне и меняется в лице. «Лер, тебе плохо? Ты какая-то бледная. Я сейчас приду. Дай мне пару минут, пожалуйста». «Ну, смотри, если что, можешь поехать домой. Мы с девочками как-нибудь справимся». Как только Даша выходит из туалета, я закрываюсь в кабинке, скидываю с себя форму официантки, натягиваю чёрное платье с открытыми плечами и надеваю туфли на каблуке. Выхожу из кабинки, быстро достаю из пакета косметичку, подкрашиваю ресницы, румяню щёки, распускаю волосы и, глядя на свое отражение, выпрямляюсь. Официантки больше нет. Теперь я художница Леры Савельева которая сгорает от желания представить публике свою картину. Я распечатываю картину, закидываю пакет в комнату для персонала и решительной походкой иду в зал. Официантки, с которыми я носилась по залу с подносами, смотрят на меня с отвисшей челюстью, но я не обращаю на них внимания. В зале приглушен свет, на сцене выступает известная певица и все внимание людей направлено только на нее. И это как раз мне на руку. Я подхожу к стеллажу, ставлю картину на свободное место и, набрав полную грудь воздуха, разворачиваюсь. Вижу Максима в кругу мужчин. Он беззаботно общается с ними и даже не подозревает о том, что ждет его, когда в зале снова включится свет. «Валерия?» Слышу удивленный голос, поворачиваю голову и встречаюсь глазами седовласым мужчиной. Узнаю художника, с которым знакомил меня Богдан. Я брала у него пару уроков. Помню, он был очень доволен моими работами. «Здравствуйте!» Улыбаюсь я и беру фужер с подноса Даши, которая как раз остановилась рядом. Мне нужно сделать пару глотков, чтобы немного расслабиться. Савелива, ты совсем сбрендела. В шоке глядя на меня шипит она. «Какого черта ты сюда выперлась? Быстро иди переодевайся и бери поднос!» «Проблемы?» — сердито, глядя на Дашу, уточняет художник. «Эта девушка случайно здесь оказалась?» Натянуто, улыбается она и берет меня под руку. «Не переживайте, она уже уходит!» «Как же это случайно?» — усмехается мужчина. «Валерия прекрасная художница, если вы не в курсе. И сегодня она тоже сделала свой вклад в благотворительность, что очень похвально». Он наклоняется к Даше и лукаво прищуривается. «Или вы, девушка, так не считаете?» Даша удивленно хлопает глазами и явно не знает, что ответить. «Я тебе потом все объясню», — шепчу я. «Прости, что подвела. Ты останешься без зарплаты!» Фыркает она и, вздернув подбородок, идет в толпу. «Какая необычная работа!» Глядя на мою картину, задумчиво произносит художник. Она выделяется из всех остальных. Я старалась, мило улыбаясь ему. Любопытно узнать, чем же вы вдохновлялись, создавая этот образ? Видениями с нами о прошлой жизни и желанием сразить на повал одного человека. Отвечаю про себя я и, глядя на мужчину, пожимая плечами. Знаю, что сейчас в моде минимализм и абстракции с элементами природы Но я решила отойти от всех трендов и создать что-то необычное, что-то из прошлого. Я думаю, что ценители искусства это обязательно оценят. Образ получился очень ярким, а взгляд какой, как будто живой, честное слово. Как видите, ваши уроки не прошли даром. Улыбаюсь я и прищуриваюсь от яркого света. Дорогие друзья! «А сейчас мы приглашаем вас окунуться в потрясающий мир живописи и ознакомиться с работами наших замечательных художников», произносит в микрофон ведущая. «Напоминаю, что все средства с продажи картин пойдут на благотворительность». Народ расходится по сторонам, а я пристально слежу за Максимом. Он вместе с небольшой компанией людей подходит к стеллажу у окна, разглядывает картины, а я разглядываю его. На его фоне меркнут все остальные мужчины. Он сто процентов проводит много времени в спортзале, хорошо одевается и следит за своими темно-каштановыми волосами. Одет с иголочки. На нем черный костюм, который словно сшит специально для него. Из-под пиджака торчит черная рубашка, на ногах стильные ботинки. Замечаю татуировку в виде треугольника на его шее, и мои руки покрываются мелкой дрожью. Вспоминаю, как Нина обнимала его за шею, и как они, сидя в парке, мечтали о детях. Я перевожу взгляд на свою картину, и внутри все переворачивается. «А дочку назовем Ариэль», — сказала тогда Нина. «Мне с детства нравится это имя. Из мультфильма «Русалочка». Он подходит ближе, а я, не сводя с него взгляда, отхожу в сторону, чтобы не загораживать картину». Смотрю на него, не моргая. Сердце грохочет, как поезд. Дыхание учащается. Он останавливается напротив картины, резко замирает, и... Из его руки падает мобильник. Я сжимаю губы и чувствую, как глаза жгут злые слезы. Смотри на нее. Смотри. Смотри на ее лицо и вспоминай, что ты сделал с ней и ее семьей. «А это не русалочка Ариэль?» Словно отдаленно слышу удивленный женский голос. «Боже, как красиво! Какие волосы! Какой выразительный взгляд! Только лицо у него было другое, насколько я помню». «Конечно другое», — мысленно отвечаю я. «У этой русалочки лицо Нины, а на ее шее висит золотой кулон, точь в точь, как тот, что подарил ей Максим».